Грей махнул рукой, подзывая Сейхан. — Та подошла, чтобы взять телефон, он его не выпустил, показывая знаком, чтобы она встала рядом с ним, давая ему возможность слушать разговор. Они прижались, голова к голове, ухо к уху. Сейхан заговорил в микрофон. — Амин, — сказала она, обращаясь к Насру по имени. — Что тебе нужно? — Ах ты, стерва! За это предательство тебя ждут. Такие мучения, которые даже... — Да, и еще ты ударишь мою собаку и пнешь мою кошку. Я все поняла, милый. Сайхан вздохнулась, кача дыханием Граю шею. — Но, боюсь, здесь нам пора попрощаться. К тому времени, как ты сюда прибудешь, меня уже давно и след простынет. Граяна опрягся, искоса наблюдая за ней. Сайхан подняла руку, призывая его молчать, и решительно покачала головой. Она никуда не уйдет. — Мои люди уже окружили вас, — предупредил Насарх. — Если попытаешься бежать, они всадят пулю тебе меж глаз. — Да наплевать. Как только наш разговор будет закончен, я ухожу из этой проклятой церкви. Так, значительно взглянув на Грея, Сейхан указала на виднеющийся вдалеке купол святой Софии. Она продолжала говорить в стифон. — Все равно мы ничего не добились этой святой Софией. Фресок здесь слишком много, черт побери. Все они твои, малыш, а меня ты больше не увидишь. Грэй нахмурился. Очевидно, Сейхан лгала, но с какой целью? Нассер помолчал, затем заговорил, и сквозь ледяной тон проступила, охватившая его ярость. — Тебе не удастся сделать и десяти шагов. Все выходы из святой Софии перекрыты. сайхан закатила глаза, показывая Грэй, что ее хитрость удалась. — Не сомневаюсь в этом момент, — закончила она. — Чао, малыш, целую тебя в щечку. Сэйхан отошла от телефона, предостерегающий, подняв палец, призывая Грей быть осторожным. Тот решил и подыграть. — Что ты ей сказал? — крикнул он в телефон. Сэйхан схватила свой пистолет и направилась к выходу из храма. — Черт побери, что вы задумали с этой сочкой? Сэйхан кивнула, усмехаясь. Слушая ругань Насра, Грей ломал голову, стараясь разобраться в уловке Сэйхан. Злость на себя и чувство вины на время отступили на второй план. Пользы от них не будет никакой, ни ему самому, ни его родителям. Грей встретился взглядом с Сайхан. «Пусть гильдия проследила за сотовым телефоном Вигора, однако определить его местонахождение ей точно не удалось. Именно это и проверила Сайхан, заявив, что находится в Святой Софии». Гильдии было известно лишь то, что они где-то в старом районе Стамбула, но где конкретно, это еще оставалось под вопросом, по крайней мере, пока. Грей устремил взор на величественную святую Софию, возвышающуюся за парком, на ее огромный приплюснутый купол, окруженный четырьмя острогонечными минаретами. — Чем вы занимаете в святой Софии? — спросил Наср. Грей прикинул, какую порцию правды можно выдать. — Он должен быть убедительным, а для этого необходимо удержаться от откровенной лжи. — Ищем ключ Марко Поло. Вон сеньора Верона расшифровал надпись в Ватикане. Она привела сюда. — Значит, Сейхан рассказала вам, что мы ищем. Новое ругательство. — За то, что ты позволил ей бежать. Я преподам тебе урок. Покажу, насколько серьезны наши угрозы. Грей прочитал в его словах намерение починить боль его родителям. — Сейхан нам больше не нужна, — торопливо заговорил он, прерывая насра Любым путем нужно было защитить родителей. — У меня есть то, в чем ты нуждаешься. Надпись, выполненная ангельским алфавитом на стенках египетского обелиска. У меня осталось копия. Насар молчал. Грей мысленно представил себе как он с облегчением закрыл глаза. — Хоть насру и хотелось наказать Сейхан — первую очередь ему нужно было зашифрованное послание Марко Пола. — Очень хорошо, командор Пирс. Напряженность, звучавший в ее голосе, минуту назад исчезла. — Продолжай и дальше помогать нам, и твоей мать и отец до конца дней своих проживут в мире и спокойствии. Грей понимал, что это обещание такое же ненадежное, как дым. — Встречаемся в Святой Софии ровно в 19.00. — — продолжал Нассер. — Если хочешь, можешь продолжать поиск ключа Марка Пола. Но помни, что мои снайперы держат под прицелом все выходы из церкви. Грей презрительно фыркнул. — И еще. — Командор Пирс, если ты замышляешь какую-нибудь уловку, предупреждаю, что буду держать связь с Анни шан каждый час.